«При чем тут я?» — зло спросил Мехериур. «Со мной никто и не советовался. У вас осталась последняя минута, чтобы со мной договориться», — взглянул на часы человек в белом халате. «Если мы сейчас не договоримся, я уйду, и сюда, в палату, войдет следователь милиции. И тогда вы наверняка попадете в обычную тюремную камеру и проживете ровно до ночи. Вас устраивает такая перспектива? Сергей облизнул губы, поморщился, голова болела, не переставая. Он по-прежнему не мог вспомнить, что именно он закапывал. Закапывал? Внезапно, словно молния ударила по его сознанию Он вспомнил умирающего Горелого, его прерывистый шепот, медальон у него на груди счета в банке, там был записан номер счета в банке, он был записан на медальоне, чуть не заорал Сергей, беспокойно дернувшись на кровати. Человек решил, что это и есть его отрицательный ответ. Он встал со стула и молча кивнул на прощание, пошел к дверям. «Подождите», — хрипло позвал Сергей, «подождите немного». Неизвестный повернулся к нему. — Я согласен, — торопливо сказал Мехерев. И она все согласна. Теперь самое главное — вырваться из этой больницы, суметь остаться живым в любом варианте и выкопать тот самый медальон. Теперь он просто обязан жить. — Кто напал на дачу? — спросил, не садясь на стол неизвестный Люди афанасий Степанович, — выдохнул Сергей. Он приезжал к нам на дачу несколько дней назад. У них был очень серьезный разговор с Горелым. О чем был разговор? У Горелых был все равно мертв. Но многие боевики погибли, а медальон лежал в земле. И ради этого медальона Сергей готов был рассказать незнакомцу все, что угодно, дать любую информацию. Не знаю, но думаю, что они поспорили крепко. Мы выделили трех своих парней им для прикрытия груза, но нам предложили захватить этот груз еще до того, как он поступил из-за границы. Кто предложил? «Кори все синим пламенем», — подумал Сергей, — громко называл имя. «Роман Кудрявцев». «Как фамилия Афанасия Степановича?» «Не знаю». Его всегда называют по имени Отчество. Он сам себя ничего не представляет. За ним всегда была реальная сила. Ну, кто еще в Москве мог придумать и организовать такое нападение на дачу с участием вертолета? Откуда вы знали, что прилетит вертолет? А почему вы думаете, что мы знали? В этот день утром боевики Горелого завезли на дачу гранатометы и пулеметы. Видимо, готовились к этому нападению? К подобному, да. Они уже однажды прилетали на вертолете, и нам пришлось отпустить Афанасия живым, чтобы нас сверху не забросали гранатами. Мы просто готовились к любому варианту. Вы знаете имена, фамилии, клички тех боевиков, которых вы послали для охраны груза? «Знаю, но кличек у них нет. Молоды еще. А почему Афанасий Степанович попросил боевиков именно у вас? У него ведь, как я понял, не совсем нормальные отношения были с вашим прежним шефом. Мы сами удивились, зачем. Но он сказал, что у него мало людей. Они обещали хорошо заплатить, и Горелый приказал выделить им трех новичков». «Сейчас вы их имена и адреса», — строго сказал незнакомец, доставая из кармана блокнот и ручку. «И не вздумайте врать. От этого, собственно, и зависит ваша жизнь». «Вы не сказали, как вас зовут», — не смело напомнил Сергей. «Это не так важно для нашей беседы». Через десять минут он вышел из палаты Мехерева, снимая на ходу свой белый халат. В коридоре его ждала Виноградова. Он шагнул к ней.